Проходя мимо торга, решил пройти по лавкам. Без особой цели. Торг в те времена не только место торговли. Там можно было услышать городские и иные новости. Узнать цены на грядущий урожай, да и много еще чего. Вдруг глаз зацепился за что-то знакомое. Я вернулся. За прилавком сидел то ли араб, то ли армянин, и перед ним лежала стопка бумаги.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 — Живет недалеко от церкви Дьяк. По причине преклонных лет службу ему отправлять тяжко, но думаю, что он тебе помочь сможет. — Спасибо, святой отец. Он улыбнулся. — Покамест я Дьяк. Пройдя к указанному домику, я нашел священника. Почти лысая голова и седая, как серебро, борода.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 Почти все заботы по управлению домом и челядью взяла на себя Анастасия, и ей это нравилось. Дом содержался в порядке, погреб полон запасов, а челеть ее боялась больше, чем меня. Работа поглощала все время, но одна дума все время меня не оставляла. Наркоз. Я ничего не мог сделать без анестезии.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 «А скажи, уважаемый, нет ли у тебя с родных мест порошка, навевающего грезы или опиума?» Араб прошел за занавеску и вынес небольшой кусочек терпко-пахнущего опиума. Араб подробно объяснил. «Настоять на хлебном вине или сосать под языком?» Отщипнув кусочек, он показал, сколько.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 «Ежели подорожник приложить?» «А помрешь, ежели?» «Помирать ему явно не хотелось». «Ладно, ты, лекарь ученый, делай, как знаешь». Я дал ему выпить из плошки настойку с опием. Через какое-то время глаза его затуманились, речь стала тягучей. С помощью его же холопа, раздев его, уложил на стол».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 Серый кардинал Афанасий подсказал другой выход. Недалече от турка амбар стоит. Его для себя купец один строил, да прогорел. Вишь, продает. Посмотри, перегородки внутри поставь. Ежели надо, все быстрее будет, коли желание есть. Амбар и впрямь оказался хорош. Толстые бревенчатые стены...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 Я попросил Прохора сходить на торг, поговорить с людьми, пригласить к себе на двор парубков и девушек. Дня через два-три ко мне стали подходить молодые люди. В основном меня интересовало, грамотны ли, не боится ли работать с кровью. Я объяснял, что надо делать после обучения. В итоге из более чем трех десятков человек отобрал троих, двух парней и девицу немаловажно было и то что у них было желание врачевать